Глава шестая. Я зачиталась глубоко за полночь. Меня настолько увлекло новое и неизведанное, что и спать совершенно не хотелось. Сколько же здесь всяких раз, как смешанных, так и чистокровных. И у каждой своя магия. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. А еще я, наконец, узнала, как ниши становятся высшими. И тут не обязательно убивать последнего. Есть специальный ритуал по выкачиванию силы, правда, он же затрагивает и душу. А еще необходима кровь, много крови. И как только низший получит желаемое, еще не факт, что чужая магия и кровь нормально усвоятся. Малейшее несоответствие и жаждущего возвыситься просто разорвет. Я мотнула головой... «Надо же, как все сложно!» Изредка прислушивалась к себе. Как ни странно, больше неприятных ощущений не было. Пока читала, смогла немного отвлечься. А стоило закончить, как вернулись тяжелые мысли. Я пыталась разложить по полочкам произошедшие события. Как бы не хотелось отрешиться от всего и просто жить и учиться, но пришлось подумать, как быть дальше. На миг пожалела сама себя, хотя никогда не признавала подобного чувства. Если раньше я жила и горе не знала, то после проступка бывшего жениха на меня словно стали сваливаться все напасти. Лишение невинности оказалось только цветочками. Сейчас кому-то моя жизнь понадобилась вместе с наследством, доставшимся от предков. И надо же было в Финаре активировать мою камею. Даже освоиться толком не успела, а приходится выкручиваться и спасать собственную жизнь. Вокруг меня новые и не до конца знакомые парни и девушки. Если в первый день я радовалась, что смогла подружиться, то сейчас накатило сомнение. А дружба ли это? Кому верить? Чтобы ответить на этот вопрос, стоило подробнее изучить тех, кто рядом. Найти то, что до сих пор было скрыто от глаз. Шая. Явно девушка хотела как лучше. Но, увы, ложь и недомолвки еще никогда не доводили до добра. Доверие пошатнулось. Меня не особо впечатлил даже тот факт, что в Академии она из-за меня. И как ее вообще приняли? Или еще кто-то замешан? Нет, мне не верилось. Скорее всего, сама поступила. Но ведь ее никто не нанимал. Откуда такое желание защитить того, кого знать не знаешь? Альтруизм или собственная выгода? Трей. Интересный, миролюбивый, на первый взгляд простой и доброжелательный, но именно что на первый. Мне не хотелось подозревать парня, я к нему немного привязалась, но ох уж это но! Тайна Трея тоже не давала покоя. Интересно, кто-нибудь в этой академии говорит правду? Или отношения построены на недомолвках, и я не говорю о лжи, потому что думать об этом не хотелось? Сама, будучи патологической правдолюбкой, не терпела обмана, именно поэтому мне сейчас и было настолько плохо. Мне часто говорили, что жить иногда во дворце и говорить одну правду — самоубийство. Миром правят ложь и лицемерие. Но пока мне везло жить с такими принципами. Они же сейчас и заставляют настороженно относиться к тем, кто не договорил, соврал, попытался скрыть правду. Да, я смогу с ними и дальше общаться, но дружба без доверия — ничто. «Что же мне делать? Как быть дальше?» — спросила в пустоту, зная, что не получу ответа. За окном послышался звук, на который не обратила внимания. Когда он повторился, прислушалась. Там словно плакал или стонал кто-то. Вскочила с кровати, открыла окно и прислушалась. Невдалеке виднелся не то пролесок, не то парк. Именно оттуда доносился звук. Может, я и легла снова, постаравшись не вслушиваться, но меня вдруг страшной силой потянуло туда, будто звал кто. Совершенно не задумываясь, что творю, не иначе мозги на бикрейн сдвинулись. Переобщалась с невестой Авриарта. Быстро оделась, метнулась сперва к двери, потом сообразила, что сама вряд ли отыщу дорогу. Вернулась к окну, выглянула, оценила расстояние до земли. Темнота мешала все досконально рассмотреть, но ничего, кроме клумбы, не увидела. Поэтому смело прыгнула, призвав воздух. Было ли мне страшно? Нет. Вызвало ли подозрение? Тоже нет. Все чувства самосохранения словно отрезало. Был бы здесь Авриард, точно сказал бы, что идиотка, и я бы согласилась с ним, но это потом. А пока меня несло туда, откуда раздавались звуки. Мне и в голову не пришло, что это ловушка. Наверное, тут сыграло свою роль то, что замок деда мне казался надежным. А дальше действовала на инстинктах. Постояла, прислушалась, и помчалась на звук, который снова повторился. Меня вел какой-то зов, словно комочек света, он то и дело мигал, как мне показалось, тревожно. Но я все равно бежала вперед. Деревья мелькали по бокам. Кустарники цеплялись за одежду, мешая бежать. В сиянии ночного светила мелькнула гладь воды. Озеро. Именно к нему и выбежало, пытаясь отдышаться. Закрутило головой в разные стороны. Световой комочек пропал. И звуков я больше не слышала. Хорошо, что стояла на месте. Иначе бы случилась трагедия. Прямо возле моих ног раздался очередной стон-плач, Но на этот раз мне в нем послышалась надежда. Присев, охнула, столкнувшись со взглядом умных глазенок необычного существа. Тело маленького котенка, на голове рожки, на спине прозрачные крылья, а вот хвост чешуйчатый, как у дракона. Не успела восхититься, как ипостась сменилась, и теперь передо мной лежал совенок. Даже пришлось глаза протереть, решив, что у меня начались галлюцинации. Малыш лежал на боку, не имея сил пошевелиться. Сердце сжалось от жалости, Присела перед ним на корточки, стараясь получше рассмотреть. Невооруженным глазом было видно, ему больно и очень плохо. Перышки топорчились, потемнели от грязи и неприятной сероватой субстанции. — Бедолага, откуда же ты взялся? спросила, подхватывая пернатого на руки. Он тут же обхватил лапками, больше похожими на маленькие ручки, мой палец. Вцепился в него, словно утопающий за соломинку. Волновался, чтобы я не сбежала. Глупый. Да разве ж я могла бы его бросить. Ни за что. Мгновение я и опомниться не успела, как он засунул себе в рот один из пальцев и прокусил его до крови. Вскрикнув, Попыталась отнять конечность у захватчика, но малыш и сам отпустил шершавым языком слезав кровь. Ранка тут же затянулась. Боль исчезла, словно ее и не было. А сам Савеныш довольно мурлыкнул, осмотрел меня так, словно лошадь на базаре выходной день выбирал, после чего высказался довольно ворчливо. «Какая медлительная, неповоротливая и туго соображающая хозяйка мне попалась!» От неожиданности едва не выронила птицу из рук. Стояла, открывая и закрывая рот, не зная, что ответить. Я, конечно, слышала о говорящих питомцах, но самой сталкиваться не приходилось. И что с этим чудом делать, понятия не имела. Мое молчание необычный питомец интерпретировал по-своему. Фыркнул, насупился, что на его маленькой мордочке смотрелось весьма забавно — после чего отвернулся подумал пару секунд и оскалился наверное это означало у него улыбку что не такого фамильяра себе хотела подал он голос заметив как пристально я его рассматривала да я вообще о нем не думала честно призналась пожав плечами просто никогда с подобным не сталкивалась только у магистра видела а чего тогда так смотришь — проворчал пернатый, он все еще в чем-то сомневался, но я пока не могла понять, в чем именно. «Пытаюсь понять, кто ты есть», — ответила, не став ничего скрывать. «Это так принципиально?» — прищурил глаза необычный зверек. «Нет, но интересно же». «Все равно другого не получишь. И да, запомни, я очень ревнив». «Как и все мужчины». Не сдержала ехидство. Мне уже начинать бояться? Нет. Всего лишь выбросить все дурные мысли из головы. Категорично заявила чудо. Хотелось бы мне знать, что ты понимаешь под дурными мыслями. На всякий случай уточнила, чтобы на будущее знать, к чему готовиться и чего избегать. Скоро все узнаешь и поймешь, — ответили мне. Не все сразу, а то потом не интересно будет. Чувствую, мне точно скучно не будет. А вот это я тебе обещаю. И почему мне уже страшно? Долго ты еще здесь торчать будешь? Снова проявил недовольство малыш, не обратив внимания на мою реплику. Неси меня в комнату, я спать хочу. Устал, пока тебя звал. Именно меня? Или любого, кто услышит и откликнется? Засомневалась, продолжая рассматривать совенка. Некая струна в груди дрогнула, мгновенная привязка. Разве такое возможно? Или это магия? «Тебя, тебя! Никто другой мне не нужен! Это твоя аура привлекла меня! Я едва не погиб, пока тебе кричал!» Закивал питомец. «А все-таки ты кто?» Отмерла я, разглядывая странное пернатое существо. Что-то не припомнилось подобного описания. «Метаморф? И какая из апостаси у тебя настоящая?» «Нашла время вопросы задавать. Неси, — говорю, — в комнату. Там и побеседуем, если у меня силы останутся. И покормить не забудь. Той крохи, что я у тебя взял, мне мало». «А чем ты питаешься? Вряд ли я сейчас сама найду столовую. Ведь ничего здесь не знаю». Пожала плечами, получив такой взгляд, словно меня записали в слабоумное. «Вот скажи мне, наивная твоя душа, ты о фамильярах хоть что-то знаешь?» «Только то, что они трудно призываются, но усиливают силу хозяина», — выдала, как примерная ученица на занятии. «Не густо», — скривил мордочку совенок. «Ладно, так и быть. Проведу с тобой разъяснительную беседу, чтобы ты меня голодом не заморила. А то ведь с тебя останется по незнанию. Но только не здесь и не сейчас.